Первая часть главы о тексте называется так: Забудьте о передаче информации. Нам с вами может казаться, что когда мы пишем текст, мы в первую очередь передаём человеку информацию. Что написали, то мол и передалось. Написали там какую-то инструкцию, человек прочитал инструкцию, выполнил инструкцию. Или написали предупреждение, что там в ковид нужно носить маски, а без масок выходить нельзя, человек сказал: "Да, спасибо". надел маску и без маски не ходит. Очевидно, кстати, что так это не работает, но интересно почему, но ну, интересно также, что люди об этом всё ещё всерьёз так думают, ну что это работает. Ну и хорошо, допустим, допустим, действительно, если наша задача передавать информацию, то какая наша задача? Сосредоточиться на том, чтобы наш текст, нашу информацию сформулировать максимально точно. И уже задача читателя эту информацию, в общем-то, получить, понять, обработать. принять правильные решения и трансформировать эти решения в действия. Это такая, ну, наивная, такая очень нереалистичная, неработоспособная модель, мне кажется. Люди, которые так думают, они либо знают коммуникацию в теории, то есть они ничего не ни до кого в реальности не хотели доносить, либо это люди, эффективность коммуникаций которых никак не влияет на их работу. Ну, грубо говоря, чиновник, который пишет какое-нибудь ковидное объявление или предупреждение там насчёт очередей. Если из-за того, что он написал объявление, люди не услышали то, о чём он говорит, например, там должны были люди приходить к определённому времени, а люди приходят в другое время. И вот если он написал объявление, и ему неважно, придут люди к этому времени или не придут, придут в другое время. Вот если это не влияет на его работу, то с большой вероятностью он может говорить себе: "Да, ну я же написал им, к какому времени приходить". написал. Они не пришли это их проблемы. То есть как бы такое наивно э, хамское советское отношение, что я вам как бы всё дал, а и вы, если не поняли, это ваши проблемы. Профессионалы в коммуникации знают, что в жизни несколько сложнее. Они понимают, что Если они дали людям информацию, а люди эту информацию не поняли и сделали неправильные выводы и поступили как-то неправильно, это проблема не людей. Это проблема тех людей, кто коммуницирует, то есть проблема коммуникаторов. Ну, например, если ты пиарщик, у тебя на заводе произошло ЧП, и тебе нужно его отработать, и ты отработал его плохо, и люди тебя неправильно поняли, это не проблема людей, это проблема твоя, потому что твоя работа была в том, чтобы люди тебя поняли правильно. И если они тебя поняли неправильно, это ты плохо сделал свою работу. Понимаете? То есть а, передача информации и типа пусть читатель разбирается сам, это удел дилетантов. Это удел людей, которые в коммуникации ну просто так бы постольку-поскольку. Я со своей позиции, как человек, который работает с коммуникациями, со СМИ, с журналами, ну я считаю вообще коммуникацию своей работой. Я считаю вот так. В большинстве случаев во время коммуникации мы считаем, Не передаём информацию, а тренируем читателя. Ещё раз, мы не передаём информацию. Мы занимаемся тренировкой читателя. И в рамках этой тренировки часть этой тренировки может быть связана с передачей информации, ну так же, как тренер может вам сказать, как правильно делать упражнение. Но сама тренировка, она не в процессе передачи, она в чём-то ином. Если мы не понимаем, что наша задача в тренировке читателя, в целом, в среднем наше общение будет неэффективным. Ну вот смотрите, такая ситуация. Есть мама, у неё есть сын, там или дочь, ребёнок. И мама говорит ребёнку: "Сходи в магазин за хлебом". Даёт ему деньги, говорит так, прямо цитата: "Сходи в магазин, купи белый или чёрный хлеб, будем есть борщ". Проходит там 20 минут, ребёнок возвращается, у него в руках упаковка монастырского хлеба. Это, не знаю, знаете, нет такой сложной формы, с, внутри там орехи, сухофрукт, какие-нибудь ягоды, я не знаю. Что, в общем, всякая сладкая э начинка. С точки зрения там формальной логики это хлеб, на нём даже написано: "Хлеб монастырский". Но он, естественно, не подходит к борщу, потому что там сладкие всякие вкрапления. Вопрос: почему ребёнок купил монастырский хлеб? У него же вроде как было чёрное задание, э чёрное чёткое задание: либо купить чёрный хлеб, либо белый. Смотрим, что произошло. Он заходит в магазин. Там нужного хлеба не было, ну, им чёрного, ну, он причём ребёнок говорит так: "Чёрный хлеб был какой-то странный. Белого не было вообще". Ребёнок смотрит там на полки туда-сюда и видит монастырский. И монастырский кажется ему, ну, нормальный, привлекательный. Ребёнок покупает вот этот хлеб без совершенно каких-либо там сомнений, просто берёт и покупает. По деньгам всё совпало. Значит, смотрим, что произошло в результате этой коммуникации. Ребёнок получил задание от мамы. Задание было в виде текста. Он этот текст воспринял, как-то понял. Наверное, у него в голове сложился некий образ результата. Предположительно, ребёнок увидел, как он с мамой там, с папой, с кем, с сестрой ест хлеб с борщом. Угу, или борщ с хлебом. Ребёнок приходит в магазин, и ситуация там не соответствует ожиданиям ни ребёнка, ни мамы. И ребёнок в этой ситуации поступает как? Поступает исходя из своей картины мира, и исходя из своего видения результата. Ну, то есть он понимает: надо есть борщ с хлебом. Он смотрит, что можно съесть с борщом. Видит монастырский хлеб, делает вывод, что это подходит, и что? И покупает. Результат не совпадает с ожиданиями мамы. И в итоге коммуникация оказывается неэффективной. Потрачено время, потрачены деньги, результат не совпадает с ожиданиями. В принципе, мы могли бы сказать, что коммуникация оказалась неэффективной по вине ребёнка, потому что мама же по идее всё очень чётко сформулировала. Типа, она ему сказала: "Это он виноват, что хлеб получился другим". О'кей, да, ради бога. Но надо понимать, что результат от того, что виноват ребёнок, результат не поменялся. Хлеб так и не подходит к борщу, типа ничего не изменилось. А мы же хотим, чтобы он подошёл. Можно подумать, как бы могла поступить мама, чтобы результат устроил всех. Ну, я рассматриваю такой вариант. Можно было бы предусмотреть вариант с монастырским хлебом и прямо его обозначить. Прямо мама говорит ребенку, смотри, монастырский хлеб, хлеб с курагой, с семечками, с хлопьями, с бананами, вот это все не бери. Там еще американский есть такой квадратный, мягкий, тоже его не бери. Бери именно простой хлеб, вот как вот мы обычно едим. Ну, и, наверное, в следующий раз она ребенку это скажет. Можно было предвидеть проблему и предложить другое решение. Например, она говорит: "Если не будет простого чёрного или простого белого хлеба, лучше сходи в другой магазин. А ещё проверь там срок годности, когда этот хлеб был сделан". Например, ещё можно было предусмотреть какую-то обратную связь. Например, мама говорит: "Придёшь в магазин, если нужно, хлеба там не будет, ты мне позвони, и мы с тобой по телефону решим". Видите, с каждым разом инструкция усложняется. можно, в принципе, уже написать ребёнку сообщение, отправить его в Telegram, чтобы ребёнок, когда пришёл в магазин, открыл телегу и там посмотрел: "А, вот что надо делать". В принципе, так, да, если подумать, все эти варианты включают в себя передачу информации, но дело уже как бы не в информации как таковой, дело в том, что мама уже в каком-то степ... в какой-то степени тренирует ребёнка, чтобы тот мог правильно выбирать хлеб в нужной ситуации. По-другому Можно сказать, что мама даёт ребёнку инструменты для совершения нужного действия, покупки хлеба. Она не просто передаёт ему информацию, она как бы формирует, формует его картину мира. В результате того, чтобы он смог принимать правильные решения. Всегда ли нужно так делать? Я не знаю. Может быть, э ребёнок уже самостоятельный и у него картина мира уже в достаточной степени сформирована, чтобы это решение принимать без нас, ну или без без мамы, да, без такого надзора. Может быть, ребёнок ещё маленький, и как раз формировать его картину мира сейчас самое время. Сложно сказать. Но если мы чувствуем, что у нас есть какой-то смысловой разрыв, есть какая-то разница в картинах мира, мы вынуждены как минимум задуматься о том, что одно лишь одна лишь передача информации будет недостаточно эффективной. И я бы рекомендовал вот на этом этапе сформировать себе такую мысль: мы не информируем читателя. Мы помогаем ему разобраться. Хорошо. Что такое разобраться? Я, конечно, сейчас ухожу типа в семантику, что это такое, но на самом деле важно нам договориться, что мы будем понимать под словом разобраться, и в этом понимании родится какое-то более глубокое понимание вообще нашей работы. Значит, когда мы говорим, что человек разбирается, мы имеем в виду, что он понимает взаимосвязи предметов в какой-то области. Например, Мы говорим, что человек разбирается в экономике. Это значит, что он понимает, что такое экономика, что в неё входит, что означают те или иные явления, как эти явления друг на друга влияют, что будет дальше с экономикой, как нужно действовать сейчас, чтобы, например, не потерять деньги. Этому человеку можно задать вопросом в духе: "Слушай, а почему рубль обвалился?" И он как-то там объяснит, да? И что и самое главное, мы же не просто хотим понять, почему, мы хотим ответить на вопрос, что будет дальше. И мы бы хотели от этого эксперта получить Ну, какие-то какое-то объяснение, это рекомендацию, наверное, да. При этом заметьте, владеть фактической информацией абсолютно не то же самое, что разбираться. Если человек, например, знает, что годовой доход в, или годовой ВВП вотного, скажем, годовой ВВП США в в 2018 году это было 20,5 триллионов долларов, это я по книжке читаю. То есть я я этого не знаю. Я я это нашёл в статистике. Вот он говорит: "А вообще-то в 2018 году ВВП США составил 20,5 триллионов долларов". И что? Ну пока для нас этот факт ничего не значит. Допустим, он скажет: "Э, это почти в 13 раз больше, чем ВВП России за тот же 2018 год". Ну и что? Мы даже если он нам это всё сказал, мы можем сказать: "О, какой эрудированный человек". Но для нас он будет полезный, то есть для нас он будет разбираться только если он нам может объяснить, почему существует такой разрыв и что нам стоит делать, если мы хотим этот разрыв сократить. Ну или по крайней, по крайней мере иметь мнение на этот счёт, да? Ещё он может сказать: "Ну, вообще-то ВВП такая штука коварная, и совершенно не факт, что этот ВВП нужно сокращать, не факт". В смысле, разрыв ВВП. То есть даже такой вариант может быть. Получается, что разбираться это не совсем то же самое, что владеть информацией. Во-первых, разбираться это понимать взаимосвязи, иметь представления о каких-то процессах, то есть уметь иметь в голове некую картину происходящего, да? Картину, образ. А во-вторых, э, разбираться это иметь представление о том, как действовать, потому что нам коммуникация ради просто знания, она нафиг не нужна ни нам, ни нашему читателю. Мы за, зачем мы на него влияем, чтобы он покупал наши продукты, отвечал на наши сообщения и сделал то, что мы от него просим, там, типа в письмах, звонках, чтобы он голосовал за наших кандидатов, там, вкладывал деньги в наши фонды, жертвовал на нашу благотворительность. Нам не нужно, чтобы человек просто что-то знал. Нам нужно, чтобы он действовал в соответствии с тем, что мы от него хотим. Просто знание, то есть просто передача информации, Вообще нам не нужна ни зачем. Даже, понимаете, даже в обучении, даже в школьном образовании, когда учительница выходит к своему классу и что-то им там рассказывает, если она думает, что её задача, чтобы дети что-то знали, владели фактической информацией это ужасный учитель, потому что любой нормальный учитель понимает, что его задача помочь детям лучше справляться с жизнью дальше. Его задача, чтобы его детишки там подопечные были более компетентны в жизни, более успешны, чтобы этим детям легче жилось в жизни, а совершенно не в том, чтобы дети владели как, какой-то фактически базой фактических знаний. И люди, которые вам говорят, что вот в советской школе мы зубрили, и это было хорошо, да какой как, какая польза от того, что вы зубрили? Что вы сейчас можете столько же вызубрить так, так же эффективно. Вам в жизни часто зубрить что-то нужно было, да? То есть Понимаете, даже на бытовом уровне, на уровне коммуникаций, на уровне пиара, рекламы и всего остального, сообщение людям информации и владение информацией вообще не является ни целью, ни задачей, ни средством, ничем. Владение информацией это просто один из инструментов, который помогает какой-то другой, большей цели. И вот к этой цели мы идём. Мы не пытаемся человеку просто дать эту информацию. О'кей. В школе, вот я про школу упомянул, Э, допустим, у нас урок истории. Мы читаем про опричнину, которая была вот Иван Грозный, который делал. И в учебнике могут быть факты. Значит, репрессивные меры, выделение земель. Там нам описывают всадников в чёрном, там у них к лошадям их там к их седлам прикованы, прицеплены собачьи головы, мёртвые всякие вот это вот. Это всё факты, да? Можно ли сказать, что благодаря этим фактам у нас складывается некая цельная картина происходящего? Мы разбираемся в опричнине. Ну, скорее всего, нет. Вот если только эти факты, да? Когда мне это рассказывали в школе, просто вот этот набор фактов, карты там какие-то, что-то территории, что входило во Причну, что не входило. Абсолютно мне не запомнилось, ничего не произошло. Потом проходит время, и уже наступает эпоха всяких просветителей, Ну, что, в частности, меня вот на эту главу натолкнул видеоролик писателя и, ну, вообще-то по образованию историка Сергея Минаева. Иминаев рассказывает, собственно, про опричнину в каком-то из своих видеороликов. И я помню, что я смотрю этот видеоролик, и у меня в голове вдруг складывается образ этого времени. О чём он мне рассказывает? Он рассказывает о характере Ивана Грозного, о том, почему он был таким по характеру, что произошло с его отцом, что он видел в детстве. Почему он отрекался от престола. Он всё это объясняет не как просто, ну, в таком-то году Иван Грозный отрёкся от престола, а потом его попросили обратно. Нет, он, ну, он, конечно, говорит этот факт. Но в первую очередь он объясняет, почему он так сделал. Ну, или по крайней мере, почему мы плохо об этом понимаем, да, зачем он так сделал. Ну и хорошо. Одна из гипотез исторических, она считается маргинальной, она не самая, ну, не самая признанная среди историков, но вот есть такая гипотеза. называется торговая гипотеза. Якобы, в опричные земли в своё время входили те территории, которые были задействованы в торговле с Англией. Тогда мы торговали с ними очень много, мы-то им выправляли лес, а они нам, значит, из этого леса делали корабли, грубо говоря. Ну, в принципе, можно было бы сказать, что э, опричная эти все земли можно было представить как огромное торговое государство, автономное торговое предприятие под личным управлением Ивана Грозного и его там новых элит. Эта теория для хорошего историка, который там глубоко разбирается, она может показаться бредовой. Но когда я читаю про эту теорию, она создаёт у меня ощущение, что я разобрался. Потому что я понимаю, ну да, политика политикой, но Ивану Грозному нужно было контролировать торговлю со своим главным контрагентом. Это как для нас сейчас нефть, только для него тогда это был лес. Он не доверял своим боярам, он считал, что они там казнокрады, что они его предадут, что они его подставят. Они он видел, что они предали его отца, и он решает снести старые элиты, поставить свои собственные элиты, людей, которым он до которому он доверяет, и на их плечах, на их как бы на при их поддержке организовать тоталитарное торговое предприятие размером с большое целое государство. В общем-то, ну, логичное поведение с точки зрения его картины мира. Так вот, разрозненные факты обопрични не дают нам целостного представления. Информация, которую нам передают просто как набор фактов, скорее всего, превратится в такой белый шум. Нас бомбардируют датами, фамилиями, всё вот эти в какие-то вот факты, вся эта информация на нас как из самосвала вываливается, но нет единой нити, которая собрала бы вот это всё явление, всю эту аппричнину в какой-то единый образ. А когда нам говорят торговая теория, наоборот, появляется очень целостное, очень логичное представление. Благодаря этой теории мы начинаем понимать процессы аппричнины. Мы начинаем говорить, ну, да, логично. У этого были вот такие слабые стороны. Наверное, мы там, можем даже сопереживать людям, которые в то время жили. Наверное, мы можем понимать логику действий Ивана Грозного. И наоборот, если нам дадут 1000 раз перепроверенные, подтверждённые факты, они нам ничего не, не помогут понять. Никак, да? Получается, что разобраться это не то же самое, что владеть фактами, это даже не то же самое, что уметь эти факты воспроизвести по билету. Разобраться это сформировать целостный образ предмета, его взаимосвязей, причин и логики. О'кей, а что тогда такое образ? Образ это ментальная картинка предмета, как будто бы мы закрываем глаза и этот предмет крутим перед внутренним взором. Или как будто бы мы видим фильм, в котором люди что-то делают с какой-то целью. Давайте вспомним пример э, из начала книги. Там был у нас тесть и зять. И зять говорит тестю: "Не нужно вкладывать все деньги в сомнительные предприятия". Ну, там, да, в какие-то. У тестя в этот момент нет никакой картинки в голове. У него, как говорится, в одно ухо влетело, в другое вылетело. И в итоге, когда тесть оказался в схожей ситуации, ну, сомнительные предприятия, он не принял правильное решение и лишился денег. Коммуникация, можно сказать, не состоялась. Но Я тут же следом рядом приводил другой пример. Зять рассказывает тёстю историю про одного незадачливого вкладчика, как тот вложил все деньги, предприятие оказалось сомнительным, ну и ничего не выгорело. У тёстя в этот момент в голове складывается картинка. Он проживает эту картинку, этот образ и сам выдаёт нужный вывод: не надо было всё вкладывать там в сомнительное предприятие. Он как бы посмотрел свой внутренний фильм и, наверное, разобрался в вопросе самостоятельно. Да, до какой-то степени. Да, не полностью, да, он не знает каких-то фактов. Может быть, он не научился определять все финансовые пирамиды сразу за один раз, но он в той конкретной ситуации разобрался. Да, в обоих случаях взять, передавал тетю информацию, потому что это был разговор, это была, ну, транзакция. Он сказал, тот сказал, там тот, вот и всё и так далее, да? Но в первом случае эта информация не породила в голове тестя никаких образов, там остался просто какой-то туман, а во втором случае слова зятя нарисовали у тестя картину, показали фильм. Тесть всё понял и, наверное, стал лучше разбираться. Дальше в этой главе мы будем подробно рассматривать, как рисовать подобные образы. И здесь нам понадобятся свои, ну, некоторые инструменты. Там приводить примеры, антипримеры, связывать это всё в сюжеты, следить за правильным подлежащим и сказуемым, там и что, кое-что ещё. Но это лишь инструменты, это как бы шаги на пути к этой большой цели. Главное здесь другое. Главное вот что. Чтобы человек смог разобраться в нашей идее, он должен увидеть в голове что-то вроде художественного фильма. Сейчас я приведу вам несколько, ну, на самом деле, две, да, две пары примеров из двух разных областей. Проследите, как первый пример из каждой пары не формирует образа, а второй пример формирует. И далее мы будем с вами постепенно рассматривать, как добиваться такого же эффекта. Значит, первый пример от цифровых камер. Встроенная в камеру эмуляция плёнки позволяет ускорить некоторые этапы обработки, а в отдельных случаях даже отказаться от обработки как таковой. И также пример о цифровых камерах. Раньше у фотографа было несколько этапов работы. Он снимал картинку, загружал на компьютер и обрабатывал. Там нужно было настроить цвет, яркость и резкость. Сейчас камера сама следит за всем этим. Фотограф просто делает снимки и сразу выгружает их в интернет. Другая пара примеров о переговорах. Первый пример. Осознание текущей ситуации может стать ключом к поиску конструктивного решения. Именно качественный анализ и оценка ситуации дадут необходимые данные для взвешенного решения. Ещё второй пример от, об этом же. Представьте, что вы обсуждаете поставку товара клиенту. По его словам, нужно 400 коробок нашего продукта как можно скорее. Но мы видим, что действия клиента не совпадают с его словами. Например, он постоянно меняет число коробок. То ему нужно 200, то ему нужно 1000. А когда он мы задаём ему вопросы в письме, Он может писать нам ответное письмо неделями. Не похоже, что этому человеку нужна поставка прямо как можно скорее. Кажется, нам пора выяснить, что на самом деле происходит. Действительно ли клиенту нужна наша поставка? Если мы этим не займёмся и продолжим действовать исходя из старых вводных, ну, что клиенту нужно срочно 400 коробок. В этой ситуации мы ни к чему с вами не придём. По построению образов мы посвятим большую часть этого раздела. У нас будет глава подлежащее, сказуемое, примеры, антипримеры, понятные обстоятельства и так далее. Вы заметите, что все они говорят об одном просто с разных сторон. Мы пытаемся как бы зажечь у читателя в голове эту картинку. Просто это такая штука довольно непростая технически, если вы не владеете техникой, а с другой стороны, мы часто забываем просто это делать, да? Вот. Но в, в итоге человек должен запомнить картинку, поверить в картинку Эна должна повлиять на его картину мира и в итоге повлиять на поведение. О'кей. Мы с вами поговорили о цели. Сейчас покажу вам несколько препятствий на пути к этой цели. Я покажу вам, как именно нашему мо, нас может с вами подвести концепция так называемой передачи информации. Это такие своего рода ловушки, в которых нам легко попасть, если мы думаем, что человек это своего рода машина по передаче и обработке информации. Ну, начнём С такой с такого довольно распространённого искажения называется шаблонное мышление. Вспомните торговую гипотезу возникновения апричненной, о которой я говорил чуть выше. Гипотеза может быть неверной, но если она цельная, логически непротиворечивая и рисует в голове читателя хороший образ, у него сложит, сложится иллюзия понимания. Человек-читатель будет уверен, что он разобрался в апричнене. У человека есть вообще склонность цепляться за те образы, которые он сам себе нарисовал. Вцепившись в понятное ему видение мира, он будет трактовать всё остальное, исходя из этого одного центрального своего видения. Помните, когда в самом начале книги, э, тесть, э, Зять говорит тестю. Зять говорит: "Я аналитик, работаю на рынке ценных бумаг". А тесть ему: "Пирамиды что ли? Ваучеры?" У него появились первые ассоциации, мгновенные финансовые пирамиды. Он автоматически вцепился в эти ассоциации, не уточняя, что именно имеется в виду. Он мгновенно вошёл в состояние гнева, он не разобрался, с кем на самом деле работает взять, и в итоге что получилось? Получился конфликт на ровном месте. А теперь представьте, если бы тесть был, на самом деле был машиной по обработке информации, то есть как мы думаем, мы человеку инфу отправили, он её воспринял, всё. Вот если бы он был воспринимателем информации, то Он получает сведения и понимает, что сведения ему непонятны. И он бы переспросил, так, а что такое ценные бумаги? Но он так не сделал. Ему показалось, что он что-то понял, и он среагировал, не разбираясь. То есть у него сработал какой-то шаблон мышления, который раньше у него где-то в голове сидел, и он, не сверяясь с реальностью, на этот шаблон прореагировал и сделал выводы. А понимаете, это хорошо, что его будущий человек, котот взять, да, что его будущий зять был терпеливым и понимал, что перед ним человек, который не разбирается, и решил ему объяснить. А сколько бывает ситуаций, когда, знаете, сцепились языками, слово за словом, и люди говорят о разном, спорят о разном, но они используют одни и те же слова и не могут договориться, там может дойти до мордобоя, до развода, до драки. Ну, то есть из-за того, что один человек другого не понял и среагировал Исходя из того, как он понял, а понял он неверно. У нас бывает, ну, огромное количество проблем. Ну, представьте себе там, не знаю, у мужа триггер на неуважение. И он плохо реагирует, когда чувствует, что его не уважают там, младший, да? И кто-то из его, не знаю, коллег по работе или жена, или там, не знаю, ребёнок, как-то что-то такое неосторожное сказал, не имея в виду неуважение, но он это услышал в этой в этих словах. И сразу вступил, ну как бы, стал на, в позицию нападения, в позицию типа ты что? Он возмутился сразу, мгновенно вспылил. Потому что что? Потому что он был склонен видеть в других людях неуважение. Он это разглядел в одном из людей и мгновенно, не разобравшись, среагировал. Это, кстати, один из одна из базовых техник разрешения любых конфликтов. Если ты чувствуешь, что у тебя начинается конфликт, первый шаг это уточнить, что происходит, переспросить человека, задать ему наводящие вопросы, уточнить, что именно он имеет в виду, потому что скорее всего, ты просто его неправильно понял, вцепился за какое-то своё шаблонное представление о реальности и типа не получилось, да? Васк коммуникация. Можно представить такое. Ездить на машине. У вас там какой-нибудь умный компьютер с нейросетями внутри, и вы решаете просто перестроиться на соседнюю полосу, просто выполнить перестроение, просто типа пере, пере поворотник. пере там съезжайте на, в бок. А машина такая: "О, ты крутишь руль. Наверное, ты хочешь сделать полицейский разворот. Сейчас мы тебе его исполним и сделаем тебе разворот на 180° с ручником". Ну то есть вот эта вот неадекватная реакция на ситуацию, она начинается с того, что люди друг друга тупо не поняли. И вот поспешные выводы это вот примерный из той же области. А этот эффект преследует нас везде, где мы пишем на любые сложные, эмоционально заряженные темы. Мы пытаемся вроде бы передать информацию, например, сделать людям поудобнее, приятнее, повысить качество их жизни, помочь им решить какие-нибудь проблемы. Но читатель видит что-то, что его, как говорится, у нас среди молодёжи, тригерит. Эти слова полностью выключают его из повествования, и он начинает с нами просто, не знаю, бороться на ровном месте. Например, вот, и это, кстати, реальный кейс. Простите, реальный случай. Мы пишем статью об организации общественных пространств в городах. Ну, вот там есть спальные районы, в них хорошо спроектированы, значит, общественные пространства, у людей появляется чувство места, чувство дома, они ощущают, что это их город, им тут хорошо, они хотят это место развивать, инвестировать, укреплять здесь связи, значит, поддерживать друг друга, давать друг другу взаймы, защищать, значит, это место. И на наш взгляд, хорошее общественное пространство — это хорошо. Хорошо. мы хотим до людей это донести, чтобы они тоже требовали, например, от своих застройщиков, чтобы они грамотно организовывали общественные пространства в микрорайонах или в кварталах. В качестве примера хороших общественных пространств мы приводим какое-нибудь там классное место в Амстердаме. И среди наших читателей не всех, а есть какой-то вот отдельный отдельная категория людей, и у этих людей срабатывает мгновенная реакция. Ассоциация Амстердам это наркотики, проституция и разврат. И за секунду, за там долю секунды читатель переключается в режим защитника нравственности. Он не дочитывает статью, он не врубается в нашу тему, но он уже пишет нам гневный комментарий о том, что нам не нужны эти гнилые европейские ценности, нежели хорошо нечего и начинать. И давайте там вместо этих общественных пространств лучше ставить э, песочницы с этими с э, муляжами ракет, чтобы наши дети с детства привыкали к тому, что мы, если что, всю эту Европу, значит, разбомбим. То есть у человека просто съезжает чердак, как говорится, просто от одного слова Амстердам. Коммуникация не состоялась. Потому что сложился стереотип. Если бы Мы хотели избежать такого исхода. Ну, да сейчас давайте с другой стороны. Мы можем сказать, что это, ну, неизбежная часть нашей работы, что такие сумасшедшие люди должны появляться к любому посту. Мы на них не обращаем внимания, или мы их блокируем, или мы им вежливо отвечаем. Мы можем как бы игнорировать это, то этот факт просто жить дальше. Это как-то влияет на наш контекст, но мы можем брать на себя за это ответственность. О'кей. А может быть, что мы хотим избежать такого исхода, как раз-таки среди этих людей. Например, мы строим такие общественные пространства, и мы хотим, чтобы всякие бабушки, дедушки, активисты района поддержали нашу идею. Что мы скажем? Мы скажем вот что. Мы вообще не упомянем Амстердам. Мы скажем: "Посмотрите, дорогие жители, как может выглядеть общественное пространство в городе размером с Краснодар или Тюмень?" Мы не скажем слово «Амстердам», ну, правда, «Амстердам» размером с Краснодар или с Тюмень. Мы просто покажем красивые картинки, где люди счастливы, где люди сидят, где людям весело, где люди играют, общаются, где бабушек поддерживают, бабушки общаются с внуками, все хорошо и красиво. Но мы не скажем, что это «Амстердам», чтобы у читателей не стригернуло, как говорится. И это вот это первое, как бы получается, первое искажение. Человек умеет, вроде бы воспринимают нашу информацию, но на самом деле, как только у него сложился какой-то паттерн, который похож на что-то, что ему остро не нравится, он мгновенно реагирует негативно. Ну вот я наблюдал такой эффект. Например, Тёма Лебедев, дизайнер, делает там какое-то жилое пространство где-то там, да, в э в каком-нибудь квартале частного частного застройщика. И люди, которые там живут рядом, почему-то не хотят, чтобы он это делал. Почему? Потому что им не нравится лично Тёма Лебедев. Они считают, что вот это плохой дизайнер, он делает госзаказы, или он какой-то нетрадиционно ориентированный, или у него волосы синие, или он ведёт какой-то неправильный образ жизни, или он оскорбляет ветеранов. Ну, как бы, у Лебедева много всего в жизни, он живёт большую, насыщенную, активную жизнь, в которой, в принципе, обидеться и оскорбиться может абсолютно кто угодно от того, что он делает. И вот Люди, которые протестуют против того, чтобы Лебедев оформлял там, ну, студия его оформляла какое-то пространство, они понятия не имеют, что там за пространство, как его будут оформлять. Может быть, реально станет намного лучше. Они просто визуализировали себе вот этот негативный персонаж, они его увидели, он у них вызвал, значит, гнев, и они не разбираясь, пошли бомбить там, вставать в пикеты, протестовать и так далее, и так далее. Сработал паттерн. Лебедев это плохо. И вот для них это мгновенно стало поводом, причём не просто там возмущаться, а даже выходить на митинги, понимаете? Просто повод абсолютно ничтожный. Может быть, Тёма Лебедев в реальности даже не при, не притронется, даже не посмотрит на тот проект, который будут делать его студии. А проект этот будет делать самый няшный, самый пушичный, самый православный, самый традиционно ориентированный, самый просто нежный и врокопожатный дизайнер вообще во всём на всём белом свете. То есть может быть, там папа Римский будет, ну, папа Римский, нет, патриарх какой-нибудь всей Руси будет им делать лично этот дизайн и Боженька это всё благословит. Может быть. Но так как там стоит фамилия Лебедев, и у людей на Лебедева тригерит, всё, у них мгновенно срабатывает эта реакция. Мы не разобрались, но мы уже оскорблены, возмущены, и мы будем протестовать. Вот это вот история про то, что у людей срабатывают шаблоны. Это только первая проблема. Вторая проблема склонность к подтверждению. Когда бы человек, если бы человек был аппаратом по обработке информации, то он бы передавал эту информацию, ну, плюс-минус без искажений, там, с поправкой, может быть, на дикцию или орфографию. Но в реальности существует множество ситуаций, когда в тексте написано одно, а воспринимается что-то совсем другое из тех же самых букв. Часть этих эффектов называют когнитивными искажениями, то есть по-другому ошибками в восприятии или в или в познании. Пример когнитивного искажения это вот как раз то, о чём мы говорим, склонность к подтверждению существующей картины мира, грубо говоря. Я верю во что-то, и я вижу подтверждение этого во всём, что я вижу. И от этого я думаю, что моя вера правильна. Ну, если по-простому, Если, например, я верю в астрологию или в социо, давайте я верю в астрологию. И я знаю, что, например, мой ты кто по знаку? И я верю, что моя жена рак, и я думаю, что раки нерешительные, то туда, то сюда. Ну, и все люди в каких-то ситуациях нерешительные. И вот моя жена, например, в какой-то момент нерешительная, и я думаю: "А, это потому что она рак". Вот, я нашёл подтверждение этому, да? И дальше как бы я постоянно живу исходя из мысли, что раз моя жена Рак, значит она нерешительная, она ей трудно принимать решения, и вот эта моя вера постоянно подкрепляется. Хотя в реальности, конечно, астрология это полная чушь. Астрология сообщает людям абсолютно общие, банальные вещи, которые характерны для всех людей. Но за счёт вот этого искажения подтверждения Эта штука работает на людях. Например, я там до какого-то 16 лет думал, что я Телец, но ну, я я правда, типа, по знаку зодиака, я считаю Стельцом. А что важно Тельцу? Хороший дом, комфорт и уют. Какому человеку в нашем мире не важен хороший дом, комфорт и уют? Кому? Абсолютно всем важен. Причём, ну, я жил в общаге в детстве, да, ну не в детстве, а в в, в ранней юности, когда пока жил в универе. И там вроде бы как бы не было ни хорошего дома, ни комфорта и ни уюта. Я там прекрасно себя чувствовал. Я думал, может быть, я не телец. Может быть, я какой-нибудь там овен или кто там следующий за мной. Мало ли что... А потом выяснилось, что это просто свойство характерное для всех людей. Просто мне кто-то сказал, мама или астролог или кто-то в детстве или я прочитал в книге, что тельцам свойственно любовь к вещам, любовь к комфорту и построение собственного дома. И я, когда видел эти свои проявления в себе, я такой: "А, ну это потому что я телец". Это пример искажения подтверждения. Всё, что вы о себе знаете из астрологии, это вот вы, например, знаете, что вы весы, вы склонны к дипломатичности. Все люди, так абсолютно так же, как вы, в той же абсолютной степени склонны к дипломатичности. Просто в жизни у одних им приходится быть более дипломатичными, в жизни другим приходится быть менее дипломатичными в жизни это по ряду причин. Просто вы в себе это видите, и оно в вас подтверждается. Но вы думаете, что это как бы связано конкретно со знаками зодиака. О'кей, okay. э-э Другой давайте пример. Инстаграмные и ин мотивационные марафоны, тренинги, значит, исполнение желаний, мотивации, что хотите. Человек А, назовём её э Ирина. Ирина считает, что эти тренинги чушь полная и туфта. А человек Б, назовём её Алиса или как назовём? Наз Назовем её Алиса. Алиса верит, что тренинги это помощь, это сила, это, значит, всё на самом деле работает. И вот, э, первый человек Ирина. Ирина видит в интернете статью, где написано, что есть там какой-то инстаграмный шарлатан, который торгует воздухом, который, значит, дурит бедных поросят и проводит им инстаграмные тренинги, которые не работают. Он берёт эту статью, скриншотит, выкладывает в сторис и говорит: "Смотрите, я про так написано в книге, честно, я не выдумываю. Это вот здесь так написано". Он говорит: "Смотрите, я прав, это действительно так". А Алиса вот это вот сделала Ирина, да? Алиса, э, видит в Инстаграме истории успеха со свой от своего бизнеса там этого инс мотивационного тренера, также делает скриншоты, выкладывает в свою историю, и говорит: "Вот Алёна волшебная мне помогла и помогла ещё там Алисе, Оле, Маше и даже немножечко Петру". И вот, значит, Ирина выкладывает, что те шарлатаны, а Алиса выкладывает, что всё на самом деле работает. Вопрос Как на самом деле? А на самом деле не важно как. Если хорошо покопаться, мы найдём с вами подтверждение и той позиции, и другой. Вопрос абсолютно не в том, как правильно, в как правильно это как бы в глазах нашего заказчика, если мы работаем на нормальный бизнес. Ну, лично я считаю, что, конечно же, все эти мотивационные тренинги это туфта, чушь и и профанация. Но если бы мне меня жизнь занесла работать копирайтером какой-нибудь мотивационной этой даме или мужчине, И моя бы жизнь и здоровье, и моё процветание, моя семья зависели бы от того, чтобы продвигать и рекламировать эти курсы. Я бы запросто себе сочинил историю, в которой это всё считалось бы нормальным, хорошим и правильным. Дело вообще не в правоте, в прав тот, кто платит тебе, как бы по-хорошему, если мы говорим про коммерческую редактуру. Вопрос в том, можем ли мы стать эффективными? Есть ли у нас способ привлечь больше людей в свою веру, либо в веру Ирины, которая считает, что э в тренинге эта туфта либо в веру Алисы, которая считает, что тренинги это хорошо. Допустим, у нас есть некий скептик, и мы хотим его переубедить. Нам ни в коем случае нельзя говорить ему: "Ты дурак, ты ничего не понимаешь". У него что сработает? Автоматическая реакция, он перестанет нас слушать. У него сработает эффект вируса правоты. Да, он будет с нами бороться. Мы сделаем наоборот. Мы скажем: "Дружище, да, это действительно антинаучная чушь". Действ... Я говорю: "Ира, Конечно же, да, эти все тренинги это абсолютная ерунда. Организаторы эти, конечно же, шарлатаны. Ты абсолютно права. Результаты, которые люди получают после этих марафонов, ну это просто следствие того, что эти люди сами пошли и стали исполнять свои желания сами себе, или это делают их мужья. Единственное, что этот марафон для них сделал это он их заставил чётко сформулировать свою цель. Ты же понимаешь, ты умный человек, тебе цели У тебя цели сформулированы. Ты знаешь, чего ты хочешь. Ты знаешь, к чему ты идёшь завтра. Но есть люди, которые всю свою жизнь прожили без единого представления о том, что им на самом деле нужно. И тренинг этот, он не про исполнение, понимаешь? Он про формулирование. И вот ты живёшь в осознанном, рациональном, понятном тебе мире. Ты крутая, ты умная. Но эти люди, они не такие, как ты. Им нужно, чтобы кто-то их заставил сформулировать чётко свою цель, иначе они будут жить в каком-то полутумане, полусне, полумечте, которая никогда не исполнится. Ирина получает подтверждение своей картины мира, потому что её назвали умной, её погладили по голове, сказали, что она суперумная, суперкрутая, и заодно мы там немного вставили эту такую, знаете, распорочку в её картину мира, показав, что Там запустили свежий воздух туда и показали ей, что возможно есть некий другой мир, о котором она не имеет представления, люди, которые не умеют сформулировать свою цель, да? И в итоге у неё формулируется формируется такая картина. Да, они продают воздух, эти шарлатаны, но клиентам этим нужен именно этот самый воздух. Я умный, я молодец, я могу дышать самостоятельно, но эти люди, да, они глупые, да, они неопытные, но по крайней мере, им помогают вот в этом. Наверное, Вот это вот ощущение я умный, я молодец, я прав, я в порядке, для большинства людей это вообще драйвер всего их поведения. И лёгкий хорошо. Мы говорю, теперь наоборот, понимаете? То, что я говорю, это коммуникационный инструмент, и их можно применять за кого угодно, за Иру, за Алису, за Путина, за Навального, за Трампа, за Байдена, за кого хотите. За старых, молодых, прогрессивных и э, э, этих консерваторов, либералов и монархи, кого угодно. Это просто инструменты, как оружие, как лопаты, как не знаю, радио, телеграф, это просто инструменты. И давайте теперь типа наоборот. Возьмем Алису и будем с ней говорить э, про эти все тренинги. И мы говорим, Алиса, да, конечно, конечно же, эти тренинги помогают. Как можно отрицать очевидные успехи этих людей? Да, конечно же, они работают, да. Девчонки, которые прошли через эти тренинги, они действительно добиваются всего того, о чем мечтали, причем быстро. Это статистика, а статистику не обманешь. И заметь, они это делают все сами, Благодаря своей целеустремлённости. В принципе, если ты сделаешь то же самое, но без тренинга, ты тоже получишь хороший результат. Просто многим людям нужны тренинги. А другие люди, они крутые, самостоятельные, и они приходят к этим же результатам сами. Но при этом, да, конечно, тренинги эти безусловно работают. Мы снова здесь мы снова подтвердили существующую картину мира Алисы, но мы заронили ей земно... зерно сомнений. Они же тренинги нижние бесплатные, правильно? Элиса теперь думает: "Хм. А вдруг тренинги мне на самом деле не так нужны, как мне казалось? А что если я могу и сама справиться и реализовать свои мечты? Хм. Интересно. Она хотя бы начинает об этом подумать". Начинает об этом думать, да. Если ходить и правила, можно сформулировать такое: "Не пытайтесь сломать чужую картину мира. Лучший способ переубить, переубедить человека сначала сказать, что он прав, и только потом уже продолжить рисовать ему нужные образы, создавать нужные логические связи, которые помогут ему по-новому посмотреть на предмет обсуждения, но не сразу сломать его картину мира, а по чуть-чуть и начиная с того, что он прав. Но понятно, что мотивационные тренинги, конечно, полная ерунда, кому надо, тот сам себя уже давно замотивировал. Ну вот это было второе искажение, о котором мы говорили. Я его назвал склонность к подтверждению. Люди хотят подтверждать свою картину мира и не любят, когда кто-то эту картину мира подвергает сомнению. Давайте ещё разберём нюансы. Когда бы человек был машиной по обработке информации, то он бы всю входящую информацию обрабатывал бы одинаково хорошо. Он бы читал каждое слово и понимал бы каждое слово одинаково, с 100-процентной эффективностью. Но а, ну и не должно быть такого, что В каком-то месте текста читатель был бы внимательным и всё понимал, всё нормально, а потом в следующий абзац он не понял, пропустил или там внимание его уплыло, да? Такого не может быть, если человек машина по передаче информации. Конечно же, в жизни всё ровно наоборот. Люди читают по диагонали, на изкосях, понимают абы как, абы что, и в самых вообще экзотических интерпретациях. Я это познал типа от первых, как это из первых рук, когда я видел рецензии людей на книгу Пиши сокращай. в процентах 80 случаев в то, что я читал, вообще не имело отношения к моим мыслям. То есть я-то помню, что я писал в пиши сокращай. Я читаю отзыв, и я иногда перепроверяю: «Э, "Братан, это правда на мою книгу отзыв? Ты ты точно эту книгу читал? Потому что там, ну, вроде бы какие-то ключевые слова присутствуют, но люди настолько экзотически интерпретируют их, настолько не понимают, что там было заложено, я прямо диву давался. И вы можете сказать: "Ну, люди дураки". Нет, это не люди дураки. Это я в спеши с сокращай не смог должным образом сформировать их картину мира, чтобы они меня правильно поняли. Ну, б я был молодой, там, не знаю, дерзкий, быстро очень всё написал, ну, то есть я не потрудился, чтобы у этих людей сформировалась картина мира. О'кей, вот вам недавний пример, ещё один. Я писал у себя в блоге пассаж, посвящённый людям, которых я называю хайпожоры. Это люди, которые высказываются на любые актуальной популярной темой, всё лишь бы для того, чтобы привлечь внимание. И вот я пишу такой пассаж. Как правильно понять, что человек использует популярную тему для продвижения себя, по-простому, хайпа жорёт. Почти просто. Посмотрите, писал ли человек на эту тему 2 недели назад раз, и будет ли он писать об этой теме снова через 2 недели. Если человек пишет только о том, что сейчас в тренде, перед вами хайпа жор. Конец цитаты. Ну, и дальше я привожу там один, два, три примера типичных хайпожоров. Ну, я опубликовал эту статью в соцсетях, как бы нормально. Кто-то полайкал, кто-то согласился. Но что-то в этот раз было много людей, которые решили со мной спорить. Причём видно было, ну, вы знаете, ты можешь прочитать по комментариям, когда человек реально хочет с тобой повоевать. Не думаю, а что такое? Ну просто типа хайпожоры. Что вы тут возбудились? Комментарии читаю, комментарии в таком ключе. Так это что получается? Если я высказал на, высказался на волнующую меня тему, я что, хайпожор? А не пошёл бы ты, Ильяхов, со своими, значит, оценками? Люди как будто обиделись на меня за это слово. Мне казалось очевидным, что дело не в высказываниях как таковых, дело в том, э, э что человек пишет только на популярной теме. То есть, куда ветер дует, туда он и поворачивается, да? Ключевое слово только, да? только хайповые темы, и тогда в моём понимании, если он только об этом пишет, он хайпожор. Как это поняли мои возмущённые читатели? Они увидели некий образ человека, который недавно высказался на актуальную тему. И эти темы я как раз там приводил в примерах. Там я не помню, то ли COVID, то ли, ну, что-то там. Ну, скорее всего, COVID. Эти люди, так как они недавно тоже высказались на эту тему, они узнали в этом себя. И они сделали следующий вывод: Я высказался на одну из этих тем. Получается, что Ильяхов меня называет хайпожором. Мне это обидно. А я же указываю на людям: "Смотрите, вы же высказываетесь не только на эти темы. Вы высказываетесь и на другие. С вами всё нормально, вы молодцы". Вот если бы вы писали только на хайповые темы, это было бы сомнительно и тогда со мной соглашаются, говорят: "Ну да, ну я же, у меня есть мои интересы, я там о своём пишу. Конечно, я не хайпожор". Вопрос, почему люди не разглядели в моём посте слово только. Ответ очень простой: потому что я не позаботился о том, чтобы это слово стало частью образа. То есть они увидели образ, они среагировали на образ, и слово только в этот образ не попало. Если бы они увидели это слово в образе, они бы не обиделись. И для этого нужно было бы написать примерно так. Лента типичного хайпожора состоит только из высказываний на актуальные темы. И больше там нет ничего. Вчера он эксперт по вирусологии, сегодня он защищает права меньшинств, завтра на повестке дня будут экоактивисты, этот человек окажется экспертом по экологии. Послезавтра выборы, и вот у этот уже человек, этот человек уже выдаёт нам политологические колонки. Чем он занимается помимо того, чтобы комментировать повестку дня, никто не знает. Никаких собственных интересов у него нет, он просто комментирует всё, что происходит вокруг. Вот такой текст должен быть, чтобы читатель не почувствовал здесь наезд на себя, увидел бы в этом нашем герои в хайпожоре какого-то конкретного персонажа, с которым он себя не ассоциирует, но при этом они бы восприняли всё правильно. И главное, они бы уловили этот нюанс, эту деталь, что человек пишет только на эти хайповые темы. Теперь давайте давайте другую ситуацию. Мы работаем в интернет-магазине. И пишем текст об условиях доставки товара. Так сложилось, что из-за эпидемии мы отгружаем товары только в пятницу и в субботу. С понедельника по пятницу не отгружаем, в воскресенье не отгружаем. Допустим, мы берём и пишем ровно это. Товары передаём на доставку в пятницу и субботу. Формально это верно. Но мы-то с вами уже понимаем, что люди склонны упускать подобные детали. И легко представить ситуацию, когда клиент прочитает фразу так. «Доставка будет до субботы». Как человек придет к этому выводу? Да как угодно, в общем-то, неважно. Человек увидит во фразе «товары передаем на доставку в пятницу и субботу», человек подумает, что эта доставка будет в субботу. Когда этого не произойдет, клиент будет недоволен, нам этого не хочется». Как от этого избавиться, нарисовать у читателя в голове правильную картину. Пара вариантов. Например, доставка через неделю. Товары передаём в доставку только по пятницам и субботам. Если доставка нужна быстрее, позвоните на такой-то номер. Другой вариант. Доставка задержится. Из-за пандемии мы передаём товары в транспортную компанию только по пятницам и субботам. В другие дни товары не передаются. Заложите не менее недели на доставку. Здесь ключевое слово в другие дни товары не передаются. Мы объяснили с обратной стороны. И это был ещё один способ исказить информацию, нюансы. Общий смысл человек бывает невосприимчивым к некоторым нюансам в нашем тексте. Не особенно к тем нюансам, которые мы заложили в одно какое-то конкретное слово. И, кстати, это важная такая штука на полях, скажу. Мы, когда работаем с текстом, у нас бывают ситуации, что мы последний, в последний момент вспомнили какую-то деталь и решили ее дописать в предложение, добавив одно слово. И вот с большой вероятностью это будет ровно тот нюанс, который люди не воспримут. Вот именно он окажется тем предательским нюансом, из-за которого у нас текст посыпется по смыслу. Следующее искажение называется «сбой в памяти». Представьте, что вы записались к врачу 15-го числа на 5. Или на 15-ть. Я помню, что было число 15, или 13. Или я на 17 записывался. Так, стоп. 17 это пятница. В пятницу у меня плавание, значит, на на 17 я не мог записаться. Получается, я записался на 15-е. На во сколько приём? Помню, что было красивое число. Проще взять позвонить в клинику, потому что так я не вспомню. Людям, в принципе, не так просто запоминать числа и вспоминать. Числа и факты запросто выпадают из памяти. Тебе только что представили человека, а ты уже забыл, как его зовут. А утюг я выключил. Помню, что держал в руках ключи, потом, помню, кладу их в ящик. Открываю ящик, там их теперь нет. Жена сказала купить одну луковицу или три. Вот эти вот все вопросы вечные у человека, они потому, что у него несовершенная память. Это еще один аргумент в пользу того, что люди не воспринимают информацию как машины. Люди не являются машинами по вводу-выводу информации, по её обработке. Информация сама по себе запросто в памяти искажается. И поэтому, например, о промечева операция на память человека, там, где мы хотим, чтобы он информацию там дальше унёс без изменений. Допустим, я пишу в статье про, не знаю, кредиты, что человеку нужно будет оформить справку по форме 2 НДФЛ. Вот слово 2 НДФЛ Он должен запомнить. Но я даже не буду надеяться на то, что он эти слова запомнит. Разумнее нарисовать у него в голове некую картину. И, например, я прямо в статье покажу картинку, как выглядит эта справка, показываю выносками, что где должно быть написано, а текстом я пишу такое: "Приходите в отдел кадров и говорите, что вам нужна справка о доходах для банка". То есть не факт 2 НДФЛ, а Рисую картину. Я прихожу в отдел кадров, говорю: "Дайте мне справку". О чём справка? А о доходах. Для чего? Для банка. И это ещё с учётом того, что справка 2-НДФЛ очень распространённая. Но я понимаю, что мой читатель, если он раньше о ней не слышал, то он не запомнит эту цифру и четыре буквы. Через 5 минут, если его спросить, какую ему нужна справка, он скажет что-то типа ФДР20, например. То есть он вообще не помнит ничего. Я могу сказать читателю: "Возьми бумажку и запиши это название, оно тебе понадобится в отделе кадров". Но опять же, нет 100% уверенности, что читатель так сделает. Но я уверен, что если я ему скажу: "Картину, покажу картину, сошёл в отдел кадров, сказал так-то", он это запомнит с гораздо большей вероятностью. Если мы хотим, чтобы читатель запомнил факт, нам нужно будет превратить этот факт в образ. Ведь мы уже знаем, что только через образы человек способен что-то визуализировать и запоминать. Например, мы хотим пригласить студентов на онлайн-семинар 16 июля в 10:00. Ребята обязательно это перепутают, они придут 10-го в 16. .00. Пишем так: "Ждём вас утром в четверг, 16 июля в 10:00". Утро в четверг это именно та часть, которая рисует студентам этот самый образ. Студент представляет, как он вечером в среду лёг спать, поставил будильник на полдевятого, утром встал, сделал домашку и явился на вебинар подготовленным. И он представляет, как он завтракает или как он хрустит булкой прямо во время моего семинара. Все это рисуется у него в голове благодаря словам «четверг» и «утро». То есть было 16 июля в 10, а стало утром в четверг 16 июля в 10. Если нам нужно, чтобы читатель запомнил последовательность действий или предметов, Хорошо бы придумать какое-нибудь мнемоническое правило или считалочку. Ну, например, Иван родил девчонку, велел тащить пелёнку. Так мы в школе запоминали падежи русского языка. У меня перед глазами до сих пор кровавые руки акушера Ивана. Но я запомнил эту фразу за счёт того, что мне дали эту картинку. Если бы мы с вами писали учебник истории, мы бы наверняка захотели создать для читателя исторический контекст. Не просто в августе 1492 года Колумб на трёх кораблях отплывает в сторону Канарских островов. Угу. Mm -mm. Ну, то есть, так можно сказать, но этого мало. Что ещё происходило в 1492 году? Каким был тогда мир? Может быть, нужно сказать, что за 300 лет до того, как или вот только что закончилась война с темита, а Колумб уже, угу. Mm -hmm. На крайний случай можно сказать так. Запомните 1492 год. Заучите эти четыре цифры. Во многих смыслах это поворотный год в человеческой истории. Ведь именно тогда и дальше всё такое. То есть мы говорим: "Запомните эти цифры". Мы прямо заставляем читателя это сделать. Можно, конечно, поспорить, что прямое указание типа "запомните" может не сработать, если такого будет слишком много. Но если мы просто оставим год как есть, я вам гарантирую, его просто не воспримут. А вот вам ещё одно искажение, связанное с восприятием информации. Называется приобретённая предвзятость. В главе Контекст мы говорили, что если сейчас неподходящая ситуация или читатель к нам предвзят, он может вообще не обратить внимания на текст. Или он может начать читать текст, особенно в едливо, цепляясь к отдельным словам и выискивая в тексте недостатки. Похожая предвзятость может сложиться не до чтения, а прямо во время. Например, читатель узнаёт себя в отрицательном персонаже статьи, и из-за этого начинают испытывать к нам враждебность. И начиная с этого момента, читатель больше не воспринимает нашу информацию. И даже если мы тысячу раз правы, даже нас, если наш текст помогает улучшать его жизнь, все, мы его теряем. Например, я пишу статью об изучении английского языка. И вдруг я неосторожно как-то бросаю, что люди, которые в 30 лет плохо говорят по-английски, они, мол, неудачники. Возможно, я имел в виду, что в этом возрасте английский полезен для карьеры. Но я так подбираю слова, что... Читатели видят в этом укол. В комментариях они меня, конечно, за это начинают распинать. Десятки человек будут доказывать мне, что они и без английского их тут неплохо, значит, кормят. Но как бы по идее, ну кормят и кормят, но ну, не нужен вам английский. Что вы припёрлись эту статью читать? Нет, они будут мне доказывать, что они правы. Потому что вирус правоты, мы об этом уже говорили. Вот пример из жизни. Моя жена однажды писала статью о жизни в Туле. Там она упомянула, что жить в Туле не хуже, чем в Москве. И дальше аргументы про всякие вкусные овощи, близость к природе и другие прелести нашей с ней провинциальной жизни. Надо было видеть, как полыхают сердца оскорблённых жителей Москвы. Потому что они восприняли это как камень в свой огород, будто бы это они такие глупые, что живут в неудобном городе. Причём надо понимать про жителей Москвы, что я специально не говорю москвичей, я говорю жителей Москвы. Потому что многие люди, приехавшие в Москву из провинции, они многим пожертвовали для того, чтобы в Москве жить. Они жили в неудобных квартирах на окраинах города, тратили много времени на там дорогу, на работу, с работы, живут в довольно неудобных условиях, в плохих, плохими коммуникациями, едят пресные и невкусные овощи. Но они всё это выбрали сами себе ради того, чтобы быть жить, быть москвичами, жить в Москве там и так далее. То есть многие люди прямо с особым остервенением живут в Москве, доказывая себе и всем окружающим, что, ну, не так-то это на всё на самом деле и плохо. То есть для людей жизнь в Москве сама по себе обладает какой-то ценностью. Осуждать тут нет смысла, просто это факт некий жизни этих людей. И вот они, эти люди, начинают со всей силы доказывать, что в Москве есть и рынки, и природа, и вообще это невероятно удобный город для жизни. И, может быть, даже самый лучший город для жизни, ведь недаром так похвалила Москва, Пе Сергеей Семёнычем Собяниным. Причём эти же люди несколько месяцев назад или несколько лет назад смеялись над тем, над теми людьми, которые говорили, что в Москве хорошо жить, потому что были выборы мэра, это была пропаганда, и эти люди не хотели вестись на пропаганду, они сами говорили, что фу, Москва плохой город. Но как только кто-то им сказал, что они дураки, что живут в Москве, вот и что Ведь понимаете, в душе люди прекрасно понимают, что у провинциальной жизни есть свои преимущества. И каждый помнит и свой родной город, и вкусные там овощи, и помидоры, и хороший свежий воздух. Или хотя бы, ну, что там просто комфортнее бывает жить. Но сейчас, когда ты читаешь статью о городе, в который, в жизнь в котором ты вложил столько пота, крови и слёз, ты никому не позволишь говорить тебе, что ты дурак. И поэтому сейчас тебе очень важно доказать, что ты не дурак, раз ты выбираешь жить в Москве. Видите? А, а а с чего это начинается? Это начинается с одного неловкого движения. Тебе говорят, что жить в Туле не хуже, чем в Москве. Просто вот одна эта штука переворачивает контекст, и у людей просто срывает башню. Я видел, как полыхают сердца этих людей. Я видел, как им больно признавать и спорить. Ну, в смысле, с одной стороны, они признают, что они неправы. Но они признают это споре с моей женой в комментариях. Вот, и это одно неловкое движение у читателя совершенно переклинивает в голове, глаза наливаются кровью и начинается реакция в духе в интернете, кто-то не прав, о которой я писал в главе про этот вирус проводы. И это, понимаете, лишь некоторые свидетельства того, что люди не особо хороши в обработке информации. Если специально сосредоточиться и заставить себя воспринимать, ну то есть прямо я ботаю сейчас, я должен выучить этот, э, что? Я обязан выучить этот параграф учебника. Ну, наверное, да, человек в состоянии там что-то запомнить, наверное. А потом, когда будет, например, экзамен, он сможет, наверное, это воспроизвести, правильно там тютелька в тютельку, наверное. На в большинстве случаев, если на человеком не висит отчисление или там армия, казарма, позор и так далее, мы должны понимать, что просто написать недостаточно. Нельзя просто сказать человеку: "Будь внимателен при подписании договора". Логически это верно, это правильная информация, но для читателя это абсолютная вода. За этой фразой в его голове ничего не зажигается. Чтобы Слово будь внимателен как-то читателя зажгло, нам нужно как минимум привести примеры, в чём нужно быть внимательным, привести антипримеры, в какой ситуации человек будет невнимателен. Убедиться, что у нас с читателем нормальный контекст, читатель не чувствует себя не в порядке. Опереться на правильные обстоятельства, чтобы читатель понимал, где и когда это будет происходить. Может быть, нужно сочинить метафору, благодаря которой у него что-то щёлкнет в голове. Может быть, нужно забриндировать правила. То есть э, там такое какую-нибудь хлёсткое слово придумать, как слоган, да, чтобы читатель такой: "А, да, действительно". Может быть, нам нужно поставить иллюстрацию, чтобы там стоял этот договор, и мы бы палками там тычками всякими обратили его внимание, ну, смотри, вот, а, да, вот так нужно смотреть, вот опасные места. Может быть, нужно провести читателя за ручку по этому договору, прямо вот показать хорошие и плохие моменты. И всё это нужно сделать ещё с разных сторон, в разных ситуациях и несколько раз. И это всё после того, как мы привлекли внимание читателя и завотелис правильным контекстом. Вот это вот всё это уже очень далеко от передачи информации. Можно сказать, что мы тренируем читателя видеть мир определённым образом. Мы не говорим: "Делай вот так". Мы берём человека за ручку и начинаем с ним как бы заниматься, чтобы он сам научился делать так. Есть ещё одна проблема, один нюанс. Есть мнение, что если человек что-то понял, он как будто бы автоматически научился, будто достаточно найти какую-то вот ту самую книгу, она вот всё человеку объяснит, ты её прочитал и сразу начинаешь делать то, что там говорится. Например, если ты прочитал "Пиши сокращай", то ты как будто бы автоматически научился хорошо писать. И как бы мне ни хотелось, чтобы это было правда, это иллюзия. Когда люди не думают об этом, они могут направить усилия не туда и потратить время не на то. Начнём вот с чего. А, ну вот эта мысль, вот то, что я сейчас вам скажу, она, как правило, все люди говорят: "Да, так и есть". Чтобы человек научился что-то делать, он должен тренироваться, то есть совершать какие-то действия. Читать или изучать это не делать. Но если, например, я хочу научиться, не знаю, ехать, ездить на лошади, Или, не знаю, играть на музыкальном инструменте, я должен тренироваться ездить на лошади, я должен репетировать игру на на инструменте. Ну, или там о'кей. И если я хочу научиться играть на фортепиано, мне будет мало смотреть за игрой мастеров. Мне мало ходить на концерты пианистов. Мне нужно даже если я прочитаю учебник по игре на фортепиано, даже если это будет учебник в информационном стиле, этого мало. очевидно, что я не научусь. Мне нужно сидеть за инструментом. И чтобы пальчики привыкали, мозги привыкали и так далее. Более того, просто делать, то есть просто сидеть за пианино и долбать по клавишам, недостаточно. Нужно это делать правильно, получать обратную связь. Ну, то есть представьте, вот я сейчас сажусь за фортепиано и начинаю блям-блям-блям-блям-блям-блям. Сколько мне нужно часов сидеть и делать блям-блям, чтобы чему-то научиться? Очевидно, что типа бесконечное количество часов. Нужно, чтобы рядом со мной сидел преподаватель, который исправит мою технику, скажет, что у меня пальцы кривые там и так далее. Никакая статья и никакой учебник, программа, интерактивный тренажёр или робот пока что не способны сделать вот то, что сделает живой учитель. Хотя, конечно, предпосылки есть, да, для этого, но пока что такой технологии нет. Дальше смотрим. Некоторыми навыками Невозможно овладеть быстро. С насколько? Нужно давать себе отдыхать, делать паузы, давать мозгу перестроиться. Ведь бывает так, вот сидишь там за фано, да, играешь гаммы, вот так вот, да, тупишь, да, как там. Ну, типа 200 раз так сыграл, устал, пальчики устали, поспал, 2 дня прошло, сел, опа, гамма Как так? А вот так. Твой мозг перестроился за какое-то время, ты отдохнул и э ты как-то, ну, у тебя всё получилось. Получается, что идеальный способ научиться это сначала разобраться в теории, да, а потом сесть один на один с преподавателем и заниматься с ним небольшими отрезками. Позанимался, получил обратную связь, исправился, отдохнул, позанимался снова, снова получил обратную связь, и так по кругу. За несколько занятий ты овладеваешь основой, а потом можешь заниматься сам и достигать мастерства. Пока что всё логично. О'кей. Теперь ситуация Есть большая компания, в ней работает там, скажем, 300 продавцов. Каждый продаёт свои эти товары по-своему как-то. В компанию приходит молодой специалист, и ему говорят: "Так, специалист, напиши-ка нам сейчас инструкцию для продавцов, чтобы они хорошо продавали". Ну, логично, да? Специалист открывает там текстовый редактор и такой: "Плом-балом. Сейчас напишу вам методичку, как продавать". Он пишет методичку тк-тк-тк. написал всей компании, потом этот документ согласовали, подвигали слова, поспорили о формулировках, покатали по нёбу, как говорят, оттенки слов. В итоге все дико довольны, получился прямо точный, суперёмкий, классный документ. Все такие: "Ура, ура! У нас есть методичка для селзов. Супер! Мы молодцы, пойдём, выпишем себе премию, расскажем в это, а по этому в кейсе навесиру, а опубликовали". Дальше проходит будет следующая ситуация. Половина продавцов эту штуку прочитают, половина вторая не прочитают. Те, кто прочитают, что-то запомнят. И никто из них на следующий же день не начнет по-другому продавать вообще. Нет. Это не произойдет ни завтра, ни через месяц. Почему? Ну, потому что, во-первых, то, как они сейчас продают, работает. Во-вторых, потому что от этих людей этого никто не требует. И, в-третьих, потому что прочитать мало. Мало. Нужно, чтобы они попробовали, ошиблись, получили обратную связь. То, что, о чем мы сейчас говорили. Мы же не хотим, чтобы они знали, как в теории правильно. Мы хотим, чтобы они по-новому действовали, по-новому себя вели, по-новому продавали. А, для, а продавать – это деятельность. А деятельность не происходит. Новая деятельность не получается, когда ты что-то знаешь, как правильно. Нужно, чтобы препод рядом с тобой сел или тренер и сказал, ну, давай, салага, продавай. Кто-то снимает телефон и говорит, алло, это Иван Петрович. Он говорит, стоп, ну что это за Иван Петрович? Ну, что это за Иван Петрович? Здравствуйте. Это... Алло, здравствуйте. Это Так, ну стой. А улыбка где? Алло, здравствуйте. Так, ага, хорошо. Так, а попу давай, от... оттопырь, грудь колесом, давай, да, хорошо. Алло, здравствуйте. Вот, уже лучше. Молодец. Видите, обратная связь итерации ошибки. То есть человек должен получать обратную связь, и через это он научится. А если мы просто вбросили в людей какую-то методичку, Ну кто будет по этой методичке учиться сам без системы мотивации? Ну и, короче, чтобы эта штука заработала, эта методичка, во-первых, нужно придумать систему, которая будет контролировать качество переговоров этих людей, в зависимости от этого, например, назначать премии. Это ну что, чтобы продавцы сами хотели развиваться в этом направлении. Ну то есть, ну чтобы у них появился стимул, стимул. Как минимум, прочитать Вторым пунктом нужно организовать обучение с практическими заданиями, персональной работой, обратной связью, чтобы каждый мог потренироваться в переговорах и получить комментарии тренера. Это всё не отменяет важности хорошей методички. Безусловно, тебе нужно что-то написать, какой-то базовый стартовый документ, с которого всё пойдёт. Но нельзя забывать, что одной этой штуки недостаточно. А у нас же, как любят, давайте это запишем в методичку. И всё само как-то заработает. Нет, простите, не заработает. Чтобы люди научились, чтобы поменялось их поведение, мало им дать методичку. Их нужно обучать, с ними нужно заниматься, им нужно давать обратную связь. Я первые, наверное, два года, когда вел тренинги свои, я просто людям рассказывал лекции, они говорят, да, спасибо, и уходили. Потом я понял, что это не работает, я стал все свои тренинги делать сугубо практическими. Я чуть-чуть читаю там лекцию, говорю, ну все, хорошо. «Давайте, теперь пробуйте». Они все, пока я читаю лекцию, они говорят, «Да, да, Максим, все понятно, мы это читали в книге». Я говорю, «Хорошо, читали, молодцы, задание фигачите». Люди начинают делать задания, присылают мне, я говорю, «Ну вот, а теперь самое интересное, теперь вы увидите, что вы сделали все неправильно, и сейчас я вам буду давать обратную связь». И в первый раз им всем больно, я даю обратную связь. Они говорят, «Ну вот, блин, я думал, что все получится, а у меня не получилось, как же так?» Я говорю, всё нормально, всё хорошо, у всех так поначалу. На второй раз у них уже в два раза чище текст, а раз на четвёртый там к концу уже курса каждый чувствует себя классно, потому что мы много раз поразбирали, каждый увидел свои ошибки и каждый попробовал и получил как бы обратную связь. И благодаря этому у людей реально появляются новые навыки. И это очень хорошо. Вот. Чтобы люди научились, их нужно обучать. Ну и вы скажете: "Что же, мне теперь всегда носиться с читателем? Неужели нужно теперь к каждой мысли приводить миллион примеров, держать его за ручку, отстраивать там систему обучения и так далее. Ну, конечно, нет. Все эти приёмы нужны только там, где нам нужно реально что-то читателю объяснить, то есть там, где его картина мира раньше была одной, и нам это не нравилось, не подходило, мы начали с ней работать и типа поменяли, передвинули в другую картину мира в наших интересах. Например, у нас вот есть эта книга с вами. У нас договор Я вам помогаю разобраться в сложных текстовых примерах. Если вы эту книгу читаете, ну или слушаете до сих пор, вероятно, вы в ней услышали что-то для себя важное, интересное, новое. И э оно это новое появилось, потому что вы разрешили мне вам что-то объяснить. И я применил эти инструменты, да? Если бы эта книга, например, там, ну, вот мне часто говорят, пиши сокращай, нужно в школах вводить. Нет. Если ввести пиши сокращай в школах, там будет другой контекст. И уже будет совершенно другая ситуация. Абсолютно не факт, что эта книга кому-то поможет в школе. Другой пример. Мы с вами работаем в торговой компании, мы запускаем, например, новый вид продуктов, какой-нибудь, не знаю, спортивный перекус. Это новый для России продукт, и раньше у нас такое никогда не ели. Читатель не имеет никакого мнения об этом продукте. Наша задача помочь ему это мнение сформировать, чтобы у него была нужная нам картина мира, что этот продукт нужно есть там во время спорта, до спорта, после спорта и даже вместо спорта. Вот это ситуация, когда мы должны сформировать картину мира. Тогда носиться с читателем и как бы формировать у картину мира полезно. Или мы работаем с вами в пиар-службе металлургического комбината. У нас произошла какая-то авария, там выброс. Все люди видели там какое-нибудь страшное чёрное облако над заводом, и теперь люди боятся, что это будет второй Чернобыль. И сейчас они думают, что это реально что-то страшное. Наша задача сформировать у них такую картину мира, чтобы он, ну, чтобы человек подумает, что а, да ну, это Ветерок подует, дождик пройдет, послезавтра уже никто не вспомнит об этом облаке. Это все нормально происходит каждый день. И вообще черное — это биологические там, типа отходы, это все природное, натуральное, естественное, человеку никогда не навредит. Вот эти все случаи, мы во всех этих случаях либо формируем новую картину мира, либо влияем на существующую в своих интересах. И вот там, да, мы используем все инструменты обучения, объяснения. Было не ясно, стало ясно. Было не ясно, томанно мы привели примеры, антипримеры, там и так далее, и стало понятно. Но ну, бывают ситуации, где наситься с читателем вообще не нужно. Например, мы пишем словарь, справочник или инструкцию. Это тоже текст, это та же тоже информация, но читатель приходит сам, чтобы получи получить ответы на свои вопросы. Этот текст не должен никого убеждать, он не должен формировать картину мира. Читатель сам задаёт нам вопрос, хочет получить ответ. Справочную инструкцию Не нужно превращать в учебный курс. Человек пришёл не учиться, а быстро получить ответ. Или, например, мы пишем для людей, чья картина мира уже совпадает с нашей. Нам нужно лишь её укрепить. Например, мы занимаемся политикой и пишем им статью для своих сторонников, мол, наше дело правое, так победим. Тогда мы просто пишем то, с чем люди изначально согласны, давим на их чувство важности. Мы не меняем их картину мира, мы эту картину мира поддерживаем. Нам весь этот зоопарк из инструментов абсолютно не нужен. Мы можем принять решение намеренно не сысюкаться с читателем. Например, мы пишем там Вузовский учебник по истории России, наши читатели взрослые люди, и мы говорим: "Кому надо, разберутся, кому не нужно, кому не хочется завтра в казарму, те прочитают и всё поймут". А кому не надо, с кем нужно носиться, кто кто считает, что мы тут должны вокруг вокруг него устраивать пляски с конями, с цирком, Тот пусть сам, значит, идёт заниматься в другое место, потому что мы тут, значит, не про это. Мы имеем право, как авторы учебников или курсов, так делать. Я так отношусь к своим студентам в школе редакторов. Они ко мне приходят там, тогда: "Нас вот сегодня у меня был вебинар, занятие. Нас недостаточно обучили вот вёрстке в интернете. Вот вот почему нас обучат вёрстке?" НаgroupID. Алло, ребят, вы взрослые люди. Школа нужна вам для того, чтобы вы развивали свои навыки. Вот вам ссылка на материалы. Кому надо, читайте, узнавайте и будьте крутыми. Кому не надо быть крутыми, кто не хочет разбираться, с вами никто носиться не будет. У нас тут взрослые люди, которые занимаются делом, а не детский садик. То есть так тоже можно, понимаете? Я в какой-то ситуации могу включить в контекст Да, ребятки, давайте, я вас сейчас за ручку проведу. А в какой-то другой ситуации мы сказать: "Эй, ребят, вы взрослые люди, давайте сами как бы. Что, я что, я вам воспитательница, что ли?" И этот контекст очень подвижный, и я должен думать, намеренно решать, хочу я один контекст или другой. Хочу я с людьми выстраивать все вот эти вот пляски и объяснения и так далее, когда мой читатель хочет от меня именно этого, или он готов к более жёсткому, там, менее э-э простому подходу. Это всё вам виднее, чем мне, и зависит от ситуации, меняется от одной ситуации к другой. Может быть, например, мы работаем в такой деликатной отрасли, что объяснять там что-то можно только лично, устно и глядя в глаза. И мы тогда в тексте вообще сделаем специально так, чтобы читатель ничего не мог понять и захотел бы к нам прийти лично. Ну, там, не знаю, гинекология, онкология, усыновление, удочерение. И Тогда в наших интересах создать условия, чтобы читатель сам захотел к нам прийти лично ногами, а не читать наши статьи на сайте. Никакие из инструментов, которые я вам тут рассказываю, уже рассказывал или буду рассказывать, ни что из этого нельзя применять механически. Ну, типа, раз в книге написано, что нужно приводить примеры, я буду примеры приводить везде. Нет, нет, нет, нет, нет. Это получится, знаете, как со сторителлингом. Вот кто-то придумал в 2000 там в 15-м году, что в копирайтинге нужно использовать этот дебильный сторителлинг. И всё. Его стали использовать везде: в инструкциях, в курсах, в инстаграмных постах, в других где угодно. Просто каждая вторая копирайтерша из Инстаграма теперь использует сторителлинг, уместно и неуместно. Сейчас это настолько заезженный приём, что он уже очень плохо работает, кроме ситуации, когда его используют уместно. Ключевое слово уместность. Не существует правильных и неправильных инструментов, но бывают инструменты, которые помогают вам в вашей ситуации прийти к вашей цели. Я изо всех сил постараюсь вам показать, где эти инструменты применимы, а где нет, но на на вашей совести вы что можете сделать? Вы можете обращать на это внимание. Если я вам говорю, ребят, обучать нужно не везде. Обращайте внимание на то, где реально вам нужно обучать. Или если я вам говорю, Как правило, для того, чтобы включить читателя в голове картину там происходящего, нам нужно добавить примеры, антипримеры. И вот вы думаете: "Я хочу включать у него в голове картину образа или не хочу? Это приведёт меня к цели или нет?" Если я хочу принарисовать у него в кар... картину счастливой, радостной жизни, наверное, это поможет. А если это картина несчастья, ужаса, лишений и так далее, и мне это не нужно, это мне не на руку, наверное, нет. Постоянно думайте об уместности этих инструментов. Ничего нельзя делать механически, даже если этот инструмент вам очень и очень нравится. Фух, большая глава была. Давайте попробуем на следующий в следующий раз сделать нечто простое. Это будет клип под названием С чего начать статью, а потом перейдём к главному блюду этой главы абстракциям и примерам. Давайте до скорого.